Глава 14. Когда мы спустились вниз, слуги как раз заканчивали накрывать на стол, но мужчины еще общались в кабинете, о чем леди Шарлотту информировал дворецкий. Лишь на секунду поджав губы и неопределенно качнув головой, уже в следующую некромантка распорядилась позвать гостей к столу, а пока убедилась, что на меня тоже накрывают и не только на меня. Накрывали на пятерых. «А разве секретарю можно садиться за один стол с господами?» Озадачилась я, довольно быстро сложив два и два, но перед этим вспомнив нужную главу из книжицы по этикету. «Это не для хорона, качнула головой тетушка. «Его преосвященство прибыл со своим помощником, дьяконом Уинзлоу. Если переводить на военную терминологию, то кардинал — это главнокомандующий, а дьякон — полковник, ну или около того» после чего остро глянула на меня и уточнила. Ты в порядке? Выглядишь бледно. Нужно время, чтобы оправиться после болезни и тех лишений, которые пришлось пережить. Произнесла я то, до чего уже додумалась сама, вовремя смолчав неуместное продолжение этому телу. Не беспокойтесь, я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы не изображать лежачую больную, просто уже проголодалась. «Сегодня же приглашу своего знакомого-целителя, чтобы выписал тебе какое-нибудь безопасное укрепляющее средство на травах», — решительно заявила Шарлотта. «И покажу тебе комплекс упражнений для физического укрепления тела. Поверь, это пойдет тебе только на пользу». «Спасибо». Естественно, я не стала отказываться, но почти сразу отвлеклась на вошедших в столовую мужчин, Первым делом отметив, как же все-таки мужественно притягателен Маркус в стильном темно-сером костюме, но пока без пиджака, зато с приталенным жилетом, который невероятно выгодно подчеркивает его идеальное телосложение. Мужчин было трое, так что я уделила внимание и двум другим, но если лысый сухопарый старикан с козлиной бородкой справа, облаченный в черную сутану, удостоился лишь секунды моего внимания, то мужчина в центре мигом перетянул внимание на себя. «Он точно кардинал? Точно-точно?» «Под два метра ростом! Ширина плеч, мощная грудина и внушительный бицепс, как у борца тяжеловеса. Окладистая черная борода, длинные темные волосы с проседью, собранные в хвост на затылке, густые брови, цепкий взгляд угольно-черных глаз — Я одета отнюдь не в сутану или хламиду, а в самый обычный деловой костюм. Хотя нет, не обычный, дорогой и сшитый четко по фигуре. Очень и очень неоднозначной фигуре. Засомневалась даже и снова мазнула пытливым взглядом по Козлобородому, но тут же возразила самой себе. Нет, старик точно не кардинал. А вот этот Громила... И почему мне кажется, что я его знаю, как будто видела миллион лет назад и в то же время...» «Доча?» — пробасил бугай, уставившись на меня так, словно призрака увидел. «Это было настолько неожиданно, что сначала я отпрянула назад, затем беспомощно оглянулась на Шарлотту, которая тоже выглядела растерянной». Следом вопросительно уставилась на хмуро сдвинувшего брови Маркуса, но в окончательный шок меня поверг восторженный возглас Теодора. «Господин, так вы живы! Вот владыка-то обрадуется!» «Шуичи Шуичипули, в свою очередь изумился громогласный дядька, переводя взгляд на Теодора. «И ты тут, бродяга! А чего в таком виде?» «Госпожу охраняю!» Горделиво выпятил грудь Теодор, которого только что назвали крайне странным именем, подозревая, что демоническим, а он и не стал ничего отрицать. Но ничего не понимаю. Это вообще кардинал? Кажется, недоумевала не я одна, но пока остальные переглядывались и думали, как поступить, громила стремительно приблизился и сгробастал меня в такие крепкие объятия, что я даже пискнуть не могла, лишь выпучив глаза в сторону Маркуса и мысленно умоляя «спасти меня от этого сумасшедшего!» Иначе через минуту спасать будет уже некого. К счастью, мои беззвучные мольбы были услышаны, и граф, поспешив подойти к нам, тоже строго потребовал «Ваше Высокопреосвященство, будьте любезны отпустить мою невесту, баронессу Надин Мартель, а заодно потрудитесь объяснить свое нелепое заявление. Неделю назад я лично подтвердил смерть ее отца, барона Мартеля. «Невесту? Он назвал меня невестой?» «В смысле невесту?» Бешеным носорогом взревел вроде как кардинал, отпуская меня, но не сильно. При этом уставился на меня побагровевшими от ярости глазами и взревел снова. «Дочь! Какого демона?» «Дяденька!» — прикинулась я дурочкой — хотя уже начала кое-что подозревать, и это кое-что находилось за гранью фантастики. А вы, собственно, кто вообще? Я кто? Я? С каких пор я для тебя дяденька Альмалидин? оглушительно завопил мужик, обводя всех нас гневным взором. А затем, кажется, до него что-то дошло, и он, шумно выдохнув, Пугающий резко взял себя в руки и совершенно иным, четко поставленным голосом произнес: "Да, действительно, неловко получилось. Но с тобой мы еще поговорим наедине. А пока нас, кажется, ждут к столу. Леди Шарлотта, прошу прощения за эмоциональную вспышку. Знаете, не каждый день такое случается. Конечно, я все понимаю. Тоном радушной хозяйки заверила его некромантка." И также невозмутимо уточнила: А имя вы навсегда сменили, или нам стоит привыкать звать вас Кельт Старок Буйный. Отправив Шарлотте, ну, очень тяжелый и говорящий взгляд, мой демонический папенька какой ужас, уже было открыл рот, но я, поддавшись порыву, положила ладошку на его грудь и успела отчеканить первое. Не смей. На меня посмотрели, как на заговорившую табуретку. Причем все, включая Козлобородова, до этого уверенно изображающего пустое место. Ну а я, понимая, что отступать некуда, обозначила четкие границы сложившейся ситуации. Люди, проживающие в этом доме, мои друзья. И прежде чем вы, отец, скажете хоть одно слово, потрудитесь его тщательно обдумать. Секунд десять, изучая меня своим совершенно нечитаемым взглядом, Бородач вдруг ухмыльнулся, И совершенно беззлобно проворчал. Ну, хоть не дяденька, уже хорошо. Ладно, твоя взяла бусинка. После чего снова поднял голову, оглядывая всех до единого присутствующих взором истинного хозяина положения, приосанился и подтолкнул меня к столу. — Ну, давай уже отведаем, чем тут гостей почуют. Заодно расскажешь, как тут оказалось и почему в таком странном виде. Рассказывать не хотелось совершенно, причем дядьке, которого видела впервые в жизни, но это не точно. Так что сначала я села, с легким недовольством отметила, что лжекардинал сел вплотную справа, явно намереваясь стать моим главным собеседником за столом. Шарлотта и старикан сели напротив, а Маркусу пришлось занять место во главе стола и довольно далеко от меня, чему он точно не был рад иначе бы не бросал в сторону кардинала такие хмурые взгляды. Я же, решив, что наглость — второе счастье, и хуже уже точно не будет, то нам милой, но глуповатый девочке уточнила. «Отец, а ваш спутник, он — мой преданный слуга, поспешил заверить меня демон с совершенно непроизносимым именем из наших». «Демон?» не удержалась я уставившись на Козлобородова во все глаза и не понимая как этот щедушный старик может быть кровожадным и безжалостным монстром или демоны тоже бывают разными позвольте представиться юная леди скрипучим но в целом приятным баритоном произнес лысый тип одаривая меня довольно правдоподобной доброжелательной улыбкой Маклента такалимут «Верный советник и соратник вашего отца. Я помню вас еще совсем крохой, а вот вы меня вряд ли, в те времена вас не интересовало окружение отца. В этом мире меня знают как диакона Джона Уинзлоу. Согласен, довольно нелепые и сложные для запоминания имя и фамилия, но, увы, реальность диктует свои правила и приходится им соответствовать» внимательно выслушав дядьку и немного натянуто, улыбнувшись в ответ, задумалась над тем, как все резко закрутилось и осложнилось. Но в это время внимание перетянуло на себя шарлотта и начала нахваливать гостям блюда, над которыми старалась ее кухарка. Демоны явно были большими любителями поесть, а может тоже понимали, что за столом не место для таких серьезных разговоров, которые уже витают в воздухе и требуют к себе внимания, так что следующие 20 минут мы все чинно изображали воспитанных людей и отдавали должное мастерству работников, ножа и поварёшки. При этом полной тишины не было. Шарлотта на правах хозяйки невозмутимо поднимала то одну незатейливую тему, то другую, касаясь и погоды, и предстоящего празднования местного Нового года — и даже скорого визита драконов, а кардинал их любезно поддерживал. Маркус изредка вставлял короткие реплики, диакон доброжелательно кивал и улыбался, изображая мудрого Будду, а я аккуратно присматривалась, внимательно прислушивалась и решала для себя вопрос века «А дальше что?». К сожалению, обед пугающе быстро подошел к концу, и Шарлотта, не изменяя себе, любезно предложила — «Господа, прошу пройти в кабинет. Разговор предстоит непростой, как я понимаю. Распорядиться о напитках покрепче, чем чай». «Знаете», — деловито заявил кардинал, откровенно оценивающий, поглядывая на леди Шарлотту из-под густых бровей, «я бы предпочел побеседовать с юной, косой взгляд на меня, леди наедине, для начала». Несмотря на все мое бесстрашие и решимость разобраться с происходящим от и до, я тут же словила отчетливый приступ паники, вцепившись в салфетку так отчаянно, что это заметили все присутствующие, так что заявление Маркуса лично мной было воспринято с нескрываемым облегчением. «Никаких наедине. В свете прозвучавших откровений у меня нет ни единого повода доверять вам, господин Лучиано» или как вам сейчас лучше обращаться? Дерзишь, мальчишка. Нехорошо прищурился кардинал, в этот момент настолько отчетливо полыхнув потусторонней силой, что у меня не осталось ни единого сомнения в том, что он именно демон, и демон не из последних. Это мигом подстегнуло мой дух противоречия, и я не удержалась от ответного шипения в духе беса, которым, увы, больше не была. «Правда, глаза колет, папенька?» Кардинал обернулся ко мне и изумленно приподнял брови. «Бусинка!» Это странное обращение и смущало, и злило одновременно, но в то же время давало надежду на благополучный исход всего, что сейчас здесь закрутилось — так что я сумела взять себя в руки и так же чинно, как леди Шарлотта чуть ранее, произнесла «Беседовать будем все вместе, в кабинете». И первая поднялась из-за стола, подавая пример остальным, с ровной, как палка спиной, с отчасти высокомерно задранным подбородком и слегка подрагивающими коленками, которых, к счастью, никто не видел. «Увы, мой биологический...» или, как сейчас правильнее, отец оказался не в меру шустрым и сообразительным, так что первым подхватил меня под локоток, не оставляя Маркусу ни шанса, и повел в кабинет, ведь уже знал, где тот находится. Там, действуя достаточно нагло для всего лишь гостя, выбрал для нас с ним диван, куда сначала усадил меня, а затем пристроился сам, и все это время не отпуская моей руки. И лишь потом бросил пытливый взгляд на остальных, Отмечает то, кто и где расположился. Так Маркус, бросив совершенно нечитаемый взгляд на наши руки, прошел за стол. Шарлота предпочла сесть в кресло напротив. Дьякон выбрал соседнее, а Теодор, совершенно никого не стесняясь, развалился на полу в центре. Не знаю, как остальным. А мне было просто дико неловко от близости мужчины, который считал меня своей дочерью, но я этого совершенно не помнила. Да, он кажется мне родным, вроде бы, но это не точно. Словно я видела его миллион лет назад, причем совсем недолго, и чую родную кровь, но не душу. Да но при этом чую, что он и в разы роднее других родителей, тех, которые остались на земле. Как же это все странно!» Чересчур сильно задумавшись об этих немыслимых вывертах судьбы, начала неосознанно мять мужскую руку и очнулась, лишь когда кардинал сам сжал мои пальцы, босовито усмехнувшись. «Годы идут, а ты не меняешься. Все те же кошачьи повадки». Все-таки не надо было брать кормилицу из клана Мантикор. Чего волнуешься, дочь? Или я еще чего-то не знаю? Вскинув на мужчину слегка торопелый взгляд, немного смутилась. Кажется, даже чуток покраснела, но ответить сумела ровно, без лишней нервозности. Я сейчас задам ряд важных вопросов о личном, а вы ответьте, хорошо? Это очень важно. Ну, давай. Слегка напрягся демон, вроде бы и продолжая улыбаться, но теперь только губами, а плечи под пиджаком стали каменными. «Ты или вы? Отец, папа или как-то иначе?» У кардинала дернулась бровь, но взгляд он не отвел и ответил почти без заминки. «Ты? Отец?» «Хорошо», — кивнула, поблагодарив его скупой улыбкой. «Кто ушел из мира демонов раньше?» «Ты или я? И когда точно?» «А вот сейчас я совсем не понял», — сдвинул густые брови кардинал. «Проблемы с памятью?» Догадливый какой!» «Глобальные!» Не стала скрывать и, надеюсь, мило сморщила носик. «Я помню только свою жизнь на планете Земля. Там я родилась и прожила почти тридцать лет. Мир начал меня отторгать, и я нашла проводника душ, который отправил меня сюда» но сначала получилось лишь в тело беса. Неделю назад, кашлянув, очень сильно сократила рассказ, подвернулась эта милая тельца, уже без души, что я твоя дочь узнала только вчера. Тео проболтался. «Тео?» — озадачился уже кардинал. «Я же махнула рукой на пса, уже давно забыв, каким невыговариваемым именем назвал его кардинал, то есть отец. Хуже того!» Я и его имя не помнила. Вроде бы Кель и много букв еще. Да, мне стыдно». Шуя пули, понятливо хмыкнул кардинал и обратил свой суровый взор на дракона бездны. «И давно ты тут прохлаждаешься, бродяга?» «Чего это прохлаждаюсь?» — Оскорбленно отозвался Тео. «Между прочим, был призван лично госпожой» и исполняю свои прямые обязанности по охране сиятельной. А вот насчет вас еще большой вопрос. Кто из нас прохлаждается? Триста лет ни слуху, ни духу!» Кашлянув, причем вроде как даже отчасти смущенно, тем не менее кардинал еще сильнее сдвинул брови и обратил свой взор на графа. Догадавшись, что сейчас он задаст не самый уместный вопрос, на который лично у меня не было ответа, Я поспешила перехватить инициативу и слегка сжала его руку, привлекая к себе внимание. «Отец, как так вышло, что ты здесь, а в родном мире тебя считают погибшим?» Отчетливо поморщившись, демон с досадой потер шею и в полголоса проворчал. «Вот любишь ты неудобные вопросы задавать, доча. Ничего не изменилось. Карьера у меня тут вообще-то», — хмыкнул и иронично добавил была дома то что отец на троне и еще тысяч пять лет править будет генерала то я еще пятьсот лет назад заслужил и все застопорилось развитие заскучал я бусинка со вздохом и как то совершенно по простому признался демон заглянув мне в лицо а как случай подвернулся то подумал а почему бы и нет с нуля в ином мире оно даже весело было Поначалу. Ну, а потом втянулся. А как стало ясно, что обратно порталы намертво замурованы хранителями, то и выбора особо не осталось. Я ж только последние сорок лет в эту страну перебрался и за церковь взялся. До этого и у оборотней пожили, и у драконов. А сейчас вот тут осели. Сама-то почему из дома сбежала? Я не помню. Пожала плечами при этом искренне радуясь, что действительно не помню. «И что теперь?» «А теперь надо вычислить гниду, что нам репутацию портит, и наказать ее по всей строгости», — скрипнул зубами демон, мгновенно мрачнее и снова посылая хмурый взгляд графу. «Арвен, ты ведь понимаешь, что шагу из этого кабинета не ступишь, пока не поклянешься, что все это останется исключительно между нами? Я, может, и демон», но, в отличие от большинства, с честью знаком не понаслышке. Я тоже перевела на Маркуса встревоженный взгляд, прекрасно видя, что слова демона ему совершенно не по душе, и снова влезла в мужское противостояние, которое еще не прозвучало вслух, но витало в воздухе тяжелой недосказанностью. «Отец, а расскажи всем нам о тех временах, когда наши миры сотрудничали, о хранителях, о церкви». Почему ее служители так активно противопоставляют себя магам? Это ведь совершенно неправильно. Много ты понимаешь, дочь. Цыкнул демон, снова взглянув на меня с досадой. Но я настойчиво сжала его руку всем своим видом, давая понять, что здесь и сейчас будет по-моему. И он, он растаял. Нет, серьезно. Взгляд стал мягче. Поверх наших сцепленных рук легла его широкая ладонь, а с губ... С ностальгическим вздохом сорвалось. Вся в мать. Ладно, твоя взяла. Но учти, будет брыкаться мигом при струню. У меня с этим строго. Не сразу догадавшись, что он сейчас о Маркусе, не рискнула отвлечься на хозяина кабинета даже взглядом, предпочтя удерживать визуальный контакт с отцом, который, судя по всему, был так рад меня видеть, что решил снова пойти на поводу и действительно рассказать все. Все, что знал сам. Удивительно, но знал отец не так уж и мало, поразительно подробно осветив дела давно минувших дней, потому что, по его собственным словам, был активным их участником еще на этапе становления сотрудничества. Будучи сыном владыки аж целого мира и умея перевоплощаться в человекоподобное существо, он участвовал далеко не в одной посольской делегации, продвигая интересы бездны, и в целом очень даже успешно продвигая. А потом что-то пошло не так, и начались времена темной смуты. Уже намного позже отец анализировал причину провала и понял, что не обошлось без предательства и сговора тех, кому это сотрудничество было поперек горла. Изначально бездна была очень сильно заинтересована в ресурсах и банальных продуктах питания — которых в этом опасном мире всегда не хватало, за что расплачивалась чистейшей магией и артефактами, ценными ингредиентами для зелий, животного происхождения и редчайшими и ценнейшими кровавыми алмазами. Когда не вернулась сначала одна торговая делегация, затем другая, причем без явной причины, отец лично организовал третью, пройдя в этот мир через восточные врата, чьим хранителем в те далекие времена был герцог Дрейшульц. Но был встречен не хлебом солью, а засадой из тщательно подготовленных магов и десятков обученных бойцов. Ему удалось уйти и доложить о вероломстве союзников владыки, и тот, недолго думая, велел позвать к себе посольство, но... В их покоях слуги обнаружили лишь жестоко растерзанные тела. Сложить два и два было несложно. Демоны, в принципе, не дураки и умеют не только убивать, но и интриговать. Но и вычислить предателей его так сразу не получилось. Развязалась гражданская война. На первый взгляд вообще без причины, но то тут, то там происходили диверсии с участием товаров из иного мира. То пшеница оказывалась отравлена, то скот заражен бешенством — так что уже совсем скоро бездна поголовно ненавидела вероломных людей, и генералы, не желая слушать голос разума в лице своего владыки, начали самостоятельно отправлять через портал уже не караваны, а войска. На отца совершались покушения раз за разом, и когда после очередного он еле выжил, то принял разумное решение умереть для общественности. Сам же, прихватив парочку верных соратников, перебрался на Зелон и сразу подальше от врат, чтобы не участвовать в бойне, но уже с этой стороны. Расчет оказался верным, и всего года через три магам удалось не только остановить вторжение демонов, но и наглухо запечатать врата, да так, что межмировые переходы стали недоступны ни с этой стороны, ни с той. Да, он пробовал но он всего лишь демон, и его специализация далеко не портальщик, тем более между мирами. О хранителях порталов отец знал мало. Эта информация была настолько строго засекречена, что на текущий день ему самому было известно лишь о восточных и южных вратах, тех, через которые он когда-то ходил сам. В курсе, что есть северные и западные, но кто их охраняет, ему неизвестно. «Самое забавное, что сейчас даже потомки герцога Дрейшульца не знают, как именно были запечатаны врата и что необходимо для их новой активации», — криво ухмыльнулся кардинал. «Общался лет тридцать назад с прямым наследником, так он даже не в курсе точного местоположения врат». С досадой крякнув, демон поморщился. «Была мы слишком домой наведаться, да не вышло». А потом подвернулся шанс сделать карьеру в церкви, и я подумала, почему бы и нет. Все какое-то разнообразие. «И ты не поверишь», — хохотнув, демон приосанился. «Дела так быстро в гору пошли, что уже через пятнадцать лет сан кардинала принял». «Ну, почему же не поверю? Такому попробуй, откажи. Или массой задавит, или самомнением. Да и харизмы папенька не лишён. Один только момент мне не ясен». «Почему ты хотел убить Маркуса?» «Я?» Абсолютно искренне удивился демон, бросил косой взгляд на графа и скептично уточнил. «Это когда?» «Несколько недель назад, не стал скрывать маг. Была мастерски пробита защита замка, и на меня и моих друзей напала инфернальная паучиха». О -о -о. «Почти с уважением протянул кардинал, причем я даже не поняла, к чему это относилось». Судя по тому, что ты живее всех живых, справился. Это был не вопрос, а четкая констатация факта, а затем последовал и вопрос: Но с чего ты взял, Арван, что это моих рук дело? Темные брови демонолога медленно поползли вверх, но в глазах плескалось лишь недоверие. И тут я снова вмешалась, точно зная, что уж мне это отец в честном ответе не откажет. Если не ты, то кто? Это ведь точно не ты? Точно-точно!» Демон перевёл снисходительный взгляд на меня и выразительно усмехнулся. «Бусинка, если я берусь за дело, я всегда довожу его до конца, поверь. Я не стал бы выжидать целый месяц и одобрять его кандидатуру в министры, если бы желал ему смерти. Судя по всему, это происки тех, кто уже не первый месяц занимается уничтожением демонологов по всей стране». «Поначалу я еще не придавал этому значения. Пусть и прозвучит это сейчас жестоко, но мне до человеческой и подковёрной возни никакого дела. Пусть уничтожают себя сами, нам больше достанется, верно?» В его глазах промелькнула поистине демоническая жестокость. Но эта гнида вмешалась в мои дела, тронула моих людей, мои интересы, и вот это он зря. Его лицо превратилось в жестокую маску на долю секунды, но лично мне ее хватило, чтобы окончательно понять, кардинал не человек. Вообще. Демон. Могущественный, нечеловечески жестокий, очень опытный и проживший далеко не одно столетие. Но в то же время есть у него одна слабость. Я. И только я внятно об этом подумала, как этот самый демон — улыбнулся мне, легонько похлопал по пальцам и вкрадчиво заявил. — А теперь помолчи, бусинка, и не встревай в мужской разговор. Я понял все твои уловки и даже подыграл, но теперь не мешай. После чего повернул голову к хозяину кабинета и совершенно иным, властным голосом поинтересовался. — Так что там по поводу твоего заявления на мою дочь, Арван? Ты ведь в курсе, кто она, верно? Сама я глянула на Маркуса с абсолютно непонятной и лично для меня тревогой. Мне было лестно услышать от него это. Приятно. Но почему так? Он ведь не спросил меня, хочу ли. Или просто так совпало, и этими словами он планировал лишь защитить меня от кардинала. О том, что Дина на самом деле Альма-Ледин сияющая, я узнал лишь вчера, — невозмутимо произнес Маркус — глядя на кардинала без тени страха. Но для меня это ничего не меняет. Я и прежде догадывался, что она необычный человек. В ней слишком много света, добра и справедливости. Это спасло не только меня, но и многих других людей на Севере. Один только льдяник мог уничтожить целый город, да и Ламия, уверен, освободившись, не сидела бы без дела. Что же до моего заявления? Оно не случайно. Пускай прозвучало не в той обстановке и не в том контексте, каком стоило. Я люблю вашу дочь. У меня аж глаза распахнулись, и сердце пропустило стук, а когда Маркус взглянул на меня, то даже вдохнуть забыла. Я люблю тебя, Дина, и прошу стать моей женой. Сжав первая попавшаяся так крепко, как только могла, только через пару секунд поняла, что сжимаю руку отца, «А он уже громыхал на весь кабинет! Не позволю!» Он думал, что его кто-то будет спрашивать? «Отец!» Я произнесла это тихо, но услышали все, и даже демон повернул голову ко мне, хотя и продолжая негодовать. Еще немного и уверенно у него бы дым из ноздрей пошел, но мне было совсем не страшно. Только мне решать. «Ты можешь одобрять или нет, но запрещать не вправе». «Ты бросил меня, а значит, потерял право вмешиваться в мою жизнь. Да и я уже не ребенок, и я...» На миг стало страшно, но я переборола этот безотчётный страх, и следующие слова прозвучали уже твердо: «Я люблю Маркуса». Взглянула на демонолога, робко улыбнулась и предательски сорвавшимся голосом договорила. «Я согласна». «Дочь!» — снова прогромыхал кардинал. «Он даже не полукровка. Жалкий человечишка, чья жизнь оборвется через каких-то пятьдесят-сто лет!» «Напомни, пожалуйста, сколько лет ты встречался с мамой?» произнесла я зло. «Это другое!» Тут же возмутился отец. «И у меня тоже другое!» Закричала уже сама и даже на ноги подскочила, нависнув над демоном всем своим хрупким телом. «У нас у всех все другое!» и свою жизнь я буду жить сама, ясно?» «Надин, милая», — вмешалась в нашу перепалку леди Шарлотта, невозмутимо набивая и раскуривая свою длинную трубку. «Не кричи на отца, это невежливо. Любые недопонимания можно решить спокойным разговором, без нервов и взаимных упреков. Поверь, я бы что угодно отдала, чтобы еще раз увидеть и просто обнять своих родителей. Твой отец любит тебя, это видно невооруженным глазом, и уверенно желает тебе только самого лучшего. Верно, господин Лучиана?» «Естественно», — проворчал демон, кося на некромантку пытливым взглядом. «Только вы и сами понимаете, что человек демону не пара». «А вот тут возражу». Не согласилась с ним маленькая, но такая смелая леди. Пускай им отмерено не так много, как чистокровным представителям нашей расы, Но поверьте, даже один год любви стоит столетий одиночества. А им отмерен далеко не один год, вы сами это признали. И пускай я сейчас произнесу то, что вам не по нраву, в этом вопросе я на стороне один: Не мешайте любящим сердцам. Не вы их соединили, не вам и разлучать. И уж простите за сравнение, но связываясь с матерью девочки, которая тоже далеко не демон, многих советчиков вы слушали. «Или только себя?» «Это другое», — ворчливо повторил демон, хмуря свои кустистые брови. Секунд пятнадцать посопел, явно принимая для себя непростое решение, поискал ответ на моем лице с сурово поджатыми губами, вздохнул и обратился к Маркусу, который за это время успел выйти из-за стола и очутиться за моей спиной. «Ладно, не возражаю». Но учти, обидишь мою бусинку, в порошок сотру. Ясно? Не обижу. На мою талию легла мужская ладонь, а виска коснулись обжигающе горячие губы. В один миг бросила в жар, закружилась голова, и подкосились ноги, что точно почувствовала не одна я. Иначе с чего бы хватка демонолога стала намного сильнее, а на мою талию легла и вторая рука? Это и отрезвило, и одновременно взволновало еще сильнее. Но я уже справилась с предательством слабого тела и сама слегка откинулась на крепкую грудь графа, которая точно не позволит мне упасть. Никогда. Боже, не верю. Я правда призналась ему, что люблю. И он. Он тоже меня любит. Это сон. Дочь. «Что-то бледно выглядишь», — вдруг сурово заявил кардинал, тем самым обращая на себя внимание. И этот нездоровый румянец... И вообще, чье это тело? Почему не в своем? «Это тело баронесса Надин Мартель», — ответил за меня Маркус, к счастью, не вдаваясь в подробности того, что до меня в нем успела пожить ламия. Неделю назад мы нашли ее в ритуальном круге без души, и у Дины получилось перескочить из тела беса в него. Мы когда еще не знали, что она ваша дочь и какими силами владеет. Впрочем, до сих пор остается слишком много неясных моментов, но с вашей помощью, думаю, мы их проясним». «Обязательно», — сурово поддакнул ему демон, не прекращая пристально всматриваться в моё лицо. «Но сейчас, доча, ты бы прилегла. Не самая сильная тельца ты себе выбрала. И леди Шарлотту прихвати. Ну, а мы уж пообщаемся о своем, о мужском». И так зловеще это прозвучало, что я снова возмущенно вскинулась, но отец лишь властно махнул рукой: "Да не прибью я твоего графа, не паникуй". Все-таки сам выбрал в министры из многих других, а значит и впрямь не пустое место. Все, не спорь с отцом, Бусинка, марш в кровать. Это было возмутительно, но в то же время я не могла не признать, что тело у меня и впрямь слишком нежное и хрупкое а все эти эмоциональные волнения и споры ему совершенно не на пользу. При этом сама я не спешила отлипать от Маркуса, да и он не торопился убирать руки с моей талии. Но когда к нам приблизилась Шарлотта, решившая первой прислушаться к властным распоряжениям кардинала, ни он, ни я не стали препятствовать старшему поколению проявлять заботу о нас, неразумных. Только все равно, уже выходя из кабинета, Ведомая Шарлотой под руку, я обернулась и мгновенно поймала направленный на меня взгляд графа, такой пронзительный и наполненный эмоциями, что едва не запуталась в собственном подоле, чувствуя, как щеки и грудь заливают жаром смущения, а в голове лишь одна мысль: любит, действительно любит. Как, когда, почему и точно ли меня? А. «Милая, только не в обморок!» — шутливо проворчала Шарлотта, умудряясь вести меня по коридору именно туда, куда было надо. «Я тебя не удержу и не унесу, хотя, согласна, новости и впрямь шокирующие». «Нет, кто бы мог подумать? Кардинал-демон!» «Вот это пощечина всем нашим достопочтенным магам!» «Так и теперь по лесенке. Давай-давай, осталось совсем чуть-чуть».